Глава 8. Украина, пригород Киева, 2010 год. Рогов коротко выругался с трудом, сдержав желание шарахнуть кулаком по жестяной крыше, и опустился обратно на сиденье, качнувшейся под его весом легковушки. Захлопнул дверцу и повернулся к Никонову. «Ну что решил, Вадик? Ты пойми, ничего личного, просто работа, точнее служба». «Моя служба и мое задание не твое. Выходишь или остаешься?» «Остаюсь, майор. Может, потом пожалею, но сейчас остаюсь. То есть не майора, а опера...» «Неважно». Кольцо Фрогов криво и зло усмехнулся. «Майор, операнг. Боюсь, теперь все это уже абсолютно неважно. Если сделал свой выбор, то слушай. Тут, похоже, открылись новые обстоятельства, да такие, что все наши с тобой прошлые приключения и задушевные беседы уже ничего не стоят». История мрачноватая, но если мы с тобой ничего не сумеем изменить, может так случиться вообще никакой истории, у нас больше не будет. Равно как и будущего. У нас, это чтобы ты понял, означает у всего человечества. Пограничная космическая станция А-455-7, третий пояс дальности, 2210 год. Пожалуй, служба на борту ПКС проекта 400 полсотни 5 Одна из самых скучных и малопрестижных в негласной иерархии военно-космического флота. Три месяца боевого дежурства при пониженной силе тяжести, экономии энергии, внутри неподвижной, висящей в пространстве станции. То еще удовольствие. Смены по 12 стандартных часов, сеансы пространственной связи раз в сутки и только по служебной надобности, грузовик с почтой и продуктами раз в месяц. Десять человек экипажа, где все друг другу надоедают уже к исходу первого месяца дежурства. Минимально достаточный уровень удобств. Спортзал, кают-компания, крохотная сауна. Стандартная голотека со стандартным же набором фильмов и книг. Тоска. Хоть какое-то разнообразие вносит лишь периодически всплывающие из-под пространства корабли, иногда военные, чаще гражданские, обычные рейсовые транспортники или поисковые рейдеры, поскольку здесь, за третьим поясом, еще, как говорится, есть что искать и к чему стремиться. Единственное, что остается, примерно с середины второго месяца, это резаться в виртуальные игры, благо мощности бортового компьютера вполне позволяют. Несколько против инструкции, конечно, но здесь за тысячи световых от ближайшей базы флота, само это понятие инструкция, воспринимается несколько иначе. Особенно если и капитан, хоть в какой-то мере, разделяет чаяние дежурной смены, прикрывая глаза на невинные, в общем-то, шалости своего экипажа. Штурмовые ударные модули чужих вывалились из-под пространства неожиданно. Настолько неожиданно, что отслеживающие малейшие возмущения континуума тревожные системы этого даже не засекли. Подобное, наряду с всплытием из G-пространства в непосредственной близости от цели, было одной из наиболее неприятных особенностей ирианских военных технологий, справиться с которыми люди пока, увы, не могли, несмотря на все старания разведки и научного отдела флота. А в следующее мгновение, когда на всех уровнях боевой станции заполошно завыли сирены, все это и вовсе перестало иметь хоть какое-либо значение. Начался быстротечный и непрощающий даже самых крохотных ошибок пространственный бой. Противник перегруппировался и немедленно атаковал, благо находился уже на дистанции прямого удара. Шансов у людей, по большей части даже не успевших занять боевые посты, практически не было. Иногда в подобной ситуации еще выручала реакции наиболее расторопных операторов. Но сейчас чуда не произошло, и пограничная станция превратилась в облако радиоактивного газа, сквозь которое равнодушно пронесся один из чужих штурмовиков. Коплей погранвойск ВКФ Сергей Каратов стянул с головы эластичный обруч мнемопередатчика и потянулся в удобном кресле. Нет, правильнее сказать так. В единственном удобном кресле на этой старой лоханке. Висящий перед ним голый экран пересекала язвительно мигающая надпись. «Миссия провалена, попробуйте переиграть еще раз». Интересно, что за уроды пишут эти виги. Виг, сленг, виртуальная игра. Третий раз подряд этот уровень пройти не может. А то, что разработчики именно уроды, понятия, не имеющие ни о физике гиперпространства, ни о теории прыжков, и так ясно. Ну кому, скажите, придет в голову всплывать на таком расстоянии от другого объекта? Да их обоих на атомы разнесет. Стык между Евклидовым и Н-мерным космосом, это знаете ли... На дежурном пульте мигнула контролька системы раннего обнаружения, и капитан-лейтенант поспешно свернул игровой интерфейс, вглядываясь в выводимые на экран данные. Похоже, кто-то собирается всплывать в их секторе. Возмущение пока слабенькое, но СРО, в отличие от «Давишни» виртуальной игрушки, его уже зафиксировало. Каратов обернулся ко второму дежурному, Мичману Брайану, который, откинувшись в кресле, что-то читал с экрана своего кома, Резаться в Виге тот не любил, борясь с неизменной скукой дедовским методом — чтением книг. «Джим, глянь, через нас сегодня кто-то проходит?» «Вроде нет», — Удивленно обернулся Мичман, откладывая на ладонник и разворачивая свой голый экран. «Не, точно никого», — ответил он спустя пару секунд. «У нас аж до послезавтра пустой коридор. Запросить трассировку?» «Ага, давай посмотрим, откуда прыгнули». «Окей». Брайан пробежал пальцами по сенсорной панели, отдавая бортовому компьютеру команду просчитать вероятный маршрут финиширующего в их секторе гиперпрыжка. Поскольку для этого требовалось связаться с тремя ближайшими навигационными бакенами, ждать предстояло несколько минут. «Серж, надо бы Кэп сообщить». «Да ну зачем? Мало ли, может, кто заблудился. Или просто нас предупредить забыли. Помнишь, на позапрошлой смене было?» «Помню». Мичман с усмешкой кивнул на экран. «Но чтоб сразу три раза?» «О, уже четыре!» «Ого!» Каратов удивленно взглянул на зажегшиеся дополнительные отметки СРО на своей панели. Трассировка отработала. «Странно, все четверо прыгнули откуда-то из-за четвертого пояса. Разве у нас там вообще кто-то есть?» «Понятия не имею. Может, наш флотский? Потому и не предупредили. Слухи ходили, вроде там у них какие-то исследовательские базы есть. Неофициальные. Не знаю. Ладно, поднимем нашего доблестного капитана». Сергей скользнул взглядом по покрытой прозрачной крышкой тревожной кнопки, но решил, что до этого дела пока все же еще не дошло, и вызвал капитана по обычному каналу. Капитан Ларсен, получивший своего КАП-2 еще во время первой галактической и уже не надеющийся увеличить количество звездочек на погонах, ответил сразу, словно и не спал, а, возможно, и на самом деле не спал, несмотря на половину четвертого утра по корабельному времени. Про его вялотекущий роман с Лерочкой из БЧ-8 не знал разве что «Глухой и слепой», Каковых на борту ПКС, понятно, не водилось. Пообещав прибыть на мостик, как по старинке называлась оперативка «Оперативно-дежурный отсек ПКС», через пять минут Ковторанг отключился. Каратов, понимающий, хмыкнул, наткнувшись на более чем серьезный взгляд напарника. «Серж, параметры финишной воронки нестандартные, Вообще!» «В смысле?» — искренне недопонял Коплей. «Я пробил по базе». Таких показателей нет ни в косми ни в «Гражданке», ни тем более у спасателей. Это не наши». «И?» — продолжал откровенно тупить Каратов. «Тревогу поднимай, Серж, до прибытия капитана». Капитан-лейтенант растерянно взглянул на пока еще прикрытые защитной пластиной ярко-алый грибок аларм-системы, нерешительно протянув к ней ладонь. «Уверен?» «Да». «Наш комп уже подтвердил, когда они выйдут в линейный космос, сферим данные СОП, но поверь». Он не договорил. Окончательно финишировавшие в трехмерном пространстве объекты подверглись автоматическому сканированию системы опознавания свой-чужой, и бортовой компьютер пограничной системы самостоятельно поднял тревогу, не зафиксировав совпадений ни в одном из почти тысячи диапазонов сравнения. Под сводами всех трех ярусов ПКС коротко взвыл тревожный ревун. Одновременно активировались защитные системы. Две нешибко эффективные спарки 45 миллиметровых кинетических пушек 4А78. Развернулся силовой экран, и реактор станции начал автоматический переход в боевой режим. Каратов яростно шарахнул по тревожной кнопке, и зная, что с этой самой секунды все сказанное будет записано на ровом кристаллы бортовых черных ящиков и автоматически передано по пространственной связи на ближайший ретранслятор, проорал. «На участке ответственности обнаружены четыре финишировавшие из гиперпространства неопознанные цели. Точка старта — четвертый поезд дальности. Пелинг следования неизвестен, курс неизвестен, дистанция порядка 12 тысяч. Взаимодействие не установлено, на запросы не отвечают. Активировал». Четыре чужих корабля с человеческой точки зрения, более всего похожих на исполинские в километр длиной огурцы, покрытые миллионами непонятных пупырышек, равнодушно прошли сквозь гаснущие в вакууме облако радиоактивного пара, в которое мгновение назад превратилось ПКС А-455-7. Все произошло почти в точности так, как в виртуальной игре, третий уровень которой так и не сумел пройти капитан-лейтенант Сергей Каратов. Но сделанная им последняя запись уже достигла ближайшего гиперпространственного привязного маяка и была благополучно ретранслирована за границы третьего пояса. Тренировочная база ЦУС, земля, 2210 год. Каноненко Николай Наумович, личный номер, ВК 3241459, ВУЗ, боевой Т-оператор первого ранга, мертв, погиб при исполнении допфайл А-Дефис 11759. Баргеда Сандре Филипп, личный номер, ВК 3271198, ВУЗ, боевой Т-оператор первого ранга, мертв, Острая сердечная недостаточность Медиафайл AU Дефис 5522 Дробь 12 Дефис А и Этерус Артур Личный номер ВК 3298904 ВУЗ Боевой Т-оператор первого ранга Мертв Бытовая травма со смертельным исходом Медиафайл GR Дефис 8109 Дробь 08 Дефис Д Федоров Семен Иванович личный номер ВК 3211008. ВУЗ боевой Т-оператор второго ранга. Мертв гибель при невыясненных обстоятельствах. Уголовный файл VD дефис2543 08900 дефис А. Карерас Вик Анне. Личный номер ВК 3280563. ВУЗ боевой Т-оператор второго ранга. Мертв погиб при исполнении доп файл м дефис 91907 линников илья алексеевич старший научный сотрудник спецлаборатории а дефис 53 дефис 1 СУОС. мертв гибель вследствие нарушения т.б на рабочем месте медиафайл эйей дефис 8503 10 дефис b смит джозеф ник старший научный сотрудник спецлаборатории а дефис 53 дефис 1 СУОС. мертв Гибель при невыясненных обстоятельствах. Уголовный файл. Введи дефис 4310. Дроп 63321. Дефис А. Рой Леон Витольдович, старший научный сотрудник спецлаборатории. А. Дефис 53. Дефис 1. СУОС. Данные отсутствуют. Виталий откинулся на спинку кресла. Что ж, его предположение, увы, полностью подтвердилось. Восемь имен, пятеро боевых операторов и трое научников. Напротив семи из них короткое «сухое мертв», многозначительные буквенно-цифровые номера медицинских, служебных или уголовных файлов, вникать в содержимое которых он даже не собирался, просматривая содержимое по диагонали. Да и какой смысл? Все, в принципе, ясно и так. Никого из участников событий 19-летней давности, как и ожидалось, уже нет в живых, кроме, разумеется, некоего Леона Витольдовича Роя. Хотя какой уж он теперь Леон Витольдович — Сейчас он наверняка пребывает совсем в иной ипостаси, и не факт, что у них вообще есть имена. Главное в ином. Выжил только он один. И не просто выжил, но и все эти годы благополучно трудился во благо человеческой цивилизации в составе самого секретного в ее истории воинского подразделения. Ну или делал вид, что трудился. Собственно говоря, единственным выжившим он уже несколько суток тоже не являлся, мирно покоясь в криокамере морга части ЦУОСа. А то, что сейчас управляло телом реципиента за две сотни лет отсюда, вряд ли имело к бывшему старшему научному сотруднику хоть какое-то отношение. Кстати, и его реципиент в прошлом тоже СНС. Прямо тенденция какая-то. Рогов свернул файл с личным делом и раскрыл следующий информационный пакет. Что ж, могло быть и хуже. В глубине души он, честно говоря, всерьез побаивался, что просто не разберется в представленных данных. Не ученый как ни крути, всего лишь опер. А так вроде ничего, ребята из научного отдела уже рассортировали записанную на носитель беглеца информацию, за что им большое человеческое спасибо. Как ни странно, данные по истории создания Хроноса и его деятельности в предоставленном списке тоже имели место быть. Рогова это, впрочем, особенно не удивило. Сам же недавно говорил «отвлекающий маневр». Но куда больше было информации по физике искривленного пространства, технологиям постройки гипердрайва, привязным G-координатам и прочим не слишком понятным оперангу материям. Хорошо, оставим это пока. Подробным анализом пусть занимаются те, кому оно по штату положено. А мы пока попробуем немного поразмышлять, не позволяя захлебнуться в бесконечных терабайтах маловразумительных сведений. Итак, версий, по большому счету, осталось всего две, поскольку в сверхцель по уничтожению Хроноса операнк уже почти не верил. Прогрессорство с неведомой, чуть ли не альтруистической целью и способствование вторжению неких гипотетических чужих. Данные из присланного пакета, по большому счету, подтверждают обе теории, однако информации по гиперпрыжкам и всему с ними связанному все-таки больше, а может даже и значительно больше. Прекрасно, человек решил отправить людей в дальний космос на век раньше отмеренного истории срока. Похвальное стремление, достойное истинного добренького дяди прогрессора. Вот только он от чего-то практически не озаботился всем тем, что могло бы здорово помочь предкам в этом начинании, строительством внепространственных кораблей и новыми источниками энергии, подробными астрономическими и навигационными картами, открытиями в области медицины и ксенобиологии, методиками тераформирования и привычной колонизации планет. Довоенными, в конце концов, технологиями. А значит... «Значит, блин, нужно подробнее узнать, что это за ЦЕРН такой, куда он столь целенаправленно рвался, и какая может быть связь между этим древним научным центром, беглецом и захваченными им данными?» Терминал негромко пискнул, уведомляя о прибытии очередного инфопакета. Виталий удивленно коснулся пальцем иконки входящего сообщения, раскрыл. «А, ну понятно. То ли Аверченко расстарался, то ли частная инициатива парней из научного отдела». Подробный анализ записанных на попавшую в прошлую оболочку носитель данных. Логично, в конце концов, уж им-то наверняка куда виднее, что к чему. Сейчас почитаем. На просмотр отчета Рогову хватило 10 минут. Хотя бы просто потому, что заключение научников вполне соответствовало его собственному вердикту. Почти 89% информации касалось технологий постройки гипердрайва и теории прыжков через подпространство. Остальные 11 практически бессистемно надерганы из архива ЦУСа сведения в области научно-технических открытий, истории, подпространственной навигации и прочей лабуды. Эдакая солянка из практически никак не связанных между собой достижений и ошибок человечества за прошедшие два столетия. Значит, все-таки операция прикрытия, как он, собственно, и думал. Ага. Операнг пружинисто поднялся из кресла и прошелся по кабинету, куда его незадолго перед этим перевел для работы контрадмирал. Помещение было небольшим, метра три на четыре, зато с широким окном, выходящим в занимавшую территорию центра лесопосадку, которая, правда, с некоторых пор навевала на Виталия отнюдь не самые приятные воспоминания. Ночной взрыв, тряска под днищем грузового кара, марш-бросок через лес, уютное кафе, поджидавшее на соседней улочке группа захвата. Насыщенный вышел денек, нечего сказать. Что ж, вот теперь можно и поразмышлять, благо информации достаточно. Если, конечно, отбросить версию о прогрессорстве и подробнее рассмотреть вторую, о сотрудничестве с неким инопланетным разумом, то получается все, что ему для этого нужно, технологии постройки гипердрайва и ЦЕРН. Так что ли? Что ж, глупо игнорировать подобные намеки. Как, впрочем, и тратить драгоценное время на попытки самостоятельно разобраться в чуждых ему материях? Вряд ли копание в недрах всемирного информаториума всерьез ему чем-то поможет. А значит, опустившись обратно в кресло, Виталий активировал перешедший в режим ожидания терминал и вызвал Аверченко. Сергей Николаевич, мне нужен в помощь кто-нибудь из научников. Может, я и сам разобрался, но не хочется терять время. Еще что-то накопал? Немедленно насторожился контрадмирал, но оперант лишь пожал плечами, хоть собеседника не мог видеть этого жеста. Возможно, объясню позже. Хочу еще кое-что выяснить, а для этого как раз и нужны ваши спецы из научного отдела. Принято. Не стал спорить тот. Сейчас пришлю тебе толкового человечка. Доклад. Сразу как что-то поймете. Да, не знаю, как это связано с нашими делами и связано ли вообще, но связи с объединенным штабом флота нет. Все рогов, отбой. Ничего более не объясняя, Верченко первым разорвал соединение. Обещанный контрадмиралом специалист появился минут через десять. Научником, к удивлению Рогова, оказался здоровенный, под два метра ростом, короткостриженный парень лет 30, куда более походящий на космодесантника с рекламного плаката вербовочного пункта, нежели на сотрудника научного отдела. Единственной несоответствующей внешнему виду деталью были узенькие старомодные очки в золотой оправе. «Гельмут Папст!» — весело пробасил здоровяк, первым протягивая широкую ладонь. «Меня Сергей Николаевич прислал. Впрочем, вы в курсе». Рукопожатие оказалось крепким, и Рогов усмехнулся про себя. Похоже, с этим парнишкой они определенно сработаются. Тут можно сказать Армагеддон не за горами, а он улыбается, словно джекпот в лотерею галактического кредита сорвал. Нет, точно сработаются. Он неожиданно понял, кого напоминает ему научник — немецкого ефрейтора со старинной черно-белой фотографией, виденной оперангом во время подготовки к одной из операций в середине 20 века. Схожесть была столь велика, что он едва удержался от желания спросить папста, не служил ли один из его далеких предков в вермахте. «С чего начнем? Я так понимаю, у вас есть определенные догадки?» «Угу, есть». Виталий, приглашающий, кивнул в сторону кресла. «Собственно, меня интересует только одно — «Какая может быть связь между научным центром по ядерным исследованиям из позапрошлого века и всеми теми данными по гиперпространственным прыжкам, что наш общий знакомый прихватил с собой? Вы понимаете, о чем я?» «Более чем», — неожиданно серьезно ответил папс, убирая с лица улыбку. «Хм, а мы об этом как-то не подумали. В смысле, не подумали о том, что эти данные могут быть как-то связаны между собой», — пояснил он, увидев на лице операнга непонимание. «Разрешите?» Он уселся за терминал, кресло жалобно всхлипнуло. «Если вы не против, я кое-что проверю». «Не уверен, но вроде в начале XXI века была некая теория, связанная с гиперпространством». «Ошибочная правда. Сейчас». Стоящий за его спиной рогов успевал схватывать лишь отрывки текста из открываемых информационных окон. Большой адронный коллайдер, Франклин-Фербер, скорость, превышающая скорость самих элементарных частиц, вероятное преодоление скорости света, «Принцип Гилберта Фербера – релятивистские частицы, эффект отталкивания сверхбольшой массы». Реально существующая, но пока ничем не подтвержденная теория, высказанная американским физиком Фербером и основанная на трудах немецкого ученого Дэвида Гилберта 1924 год, суть которой — возможности создания некого гипотетического гиперпространственного двигателя, работающего на принципе отталкивания массы релятивистскими частицами, разогнанными до субсветовых и более скоростей при помощи большого адронного коллайдера». В общем, хорошо, что он не стал самостоятельно лезть во всю эту научную муть. Все равно ничего бы не понял. А так, глядишь, и разъяснят, что к чему, если смогут. И если он поймет, соответственно. Не желая мешать, Виталий подошел к окну, разглядывая открывающуюся перспективу, ставшую уже до боли знакомой за несколько последних дней. Наконец, научник обернулся к нему. «А знаете, вы в какой-то мере правы. Не знаю, что именно вы имели в виду, но...» «Я имел в виду только одно — связь между Церном и нашим беглецом», — не слишком вежливо перебил его Виталий. «Насколько понимаю, вы что-то нашли?» «Да, можно сказать, нашел. Еще до первого в истории запуска коллайдера существовала теория, выдвинутая Франклином Фербером, который переосмыслил предположение немецкого физика е... Гельмут. Несмотря на то, что Опер симпатизировал научнику, на сей раз он по максимуму добавил в голос холода. «Давайте...» «Давайте без предысторий и ненужных подробностей. Боюсь, на это просто нет времени». «Ладно». «Похоже, Папс, сам был рад подобному развитию событий, как и возможности перейти на «ты». «Короче, в начале 21 века, буквально перед пробным запуском Большого Адронного коллайдра Церна, один американский физик выдвинул теорию о возможности путешествий за пределы Солнечной системы при помощи...» Стоп. На сей раз голос Рогова звучал мягко, перегибать палку он не собирался. «Мне нужно знать только одно. Есть ли связь между гиперпространством и тем местом, куда он так стремится? Простой ответ, да или нет?» Папст усмехнулся. «Нет. Собственно, я просто до этого не дошел. Конечно, это не совсем научно, но в упрощенном смысле теория о том, что ускоритель частиц можно превратить в гипердрайв, абсолютно безосновательно» по крайней мере, в привычном нам понимании. Но вот с другой стороны, при внесении в его структуру некоторых изменений, коллайдер и на самом деле можно рассматривать как некое отдаленное подобие приема передающего контура для погружения в подпространство. С одним только но. Единственным, к чему приведет эта попытка, станет гибель планеты. Уничтожение Земли? Да. Ты ведь помнишь, насколько жестко регламентируются любые маневры кораблей с гиперпространственным двигателем вблизи населенных миров. Даже на высоких орбитах погружение в стартовую воронку считается катастрофическим для планеты. Что уж говорить про ее поверхность. В смысле? Разновидность гравитационного коллапса, своего рода небольшая черная дыра. Значит, открыть путь на Землю при помощи этого ускорителя невозможно. Через подпространство, в смысле? Конечно, нет. Чуть снисходительно улыбнулся Папст. Понимаешь, теория Фербера-Гилберта рассматривала сущность гиперпространственных прыжков совершенно иначе, чем оказалось на самом деле. И для погружения в подпространство вовсе нет необходимости разгонять корабль ни до субсветовых, ни тем более световых скоростей. Можно сказать и еще проще. Сама по себе физика искривленного пространства, которое в начале позапрошлого века не существовало даже в теории, «Никоим образом не пересекается с предположениями Фербера. Вообще никак не пересекается». «Хорошо, Гельмут, я понял». Остановил опер собирающегося еще что-то сказать ученого. «Хотел бы я тогда знать, зачем Рою или кто он там сейчас на самом деле все это нужно. Я-то предполагал, что он собирается способствовать вторжению, а теперь выходит, нет. А уж уничтожение планеты при помощи переделанного ускорителя? Бред какой-то. Сюжет для дурацкого комикса». «Отрицательный результат тоже результат», — пожал плечами Папст. «Церн ему определенно нужен, это факт. А вот зачем? Будем думать дальше, в конце концов». Он не договорил, прерванный сигналом настольного коммуникатора. «Рогов, Папст, оба ко мне, в темпе!» Не дожидаясь ответа, Аверченко отключился. Оперант переглянулся с Папстом. «Кажется, мы еще чего-то не знаем. Ладно, пошли». Сергей Николаевич встретил их у порога кабинета, молча кивнул на кресло и без всякого вступления буркнул. «Только что восстановилась связь с объединенным штабом. Мы уже три с половиной часа находимся в состоянии войны. Все группировки ВКФ подняты по полной боевой. На планетах объявлена желтая степень готовности. За третьим поясом было несколько столкновений. На границе с четвертым тоже. Мы потеряли несколько пограничных станций, но уничтожили и несколько их кораблей. Противник?» Он дернул щекой. От боя старается уклониться, уходит в подпространство. Тактика странная, но других данных пока нет. Не знаю, к чему вы там пришли, но новости у нас вот такие. Рогов, есть что сказать? Рогов мотнул было головой, однако неожиданно замер, глядя прямо в глаза контрадмирала. Кажется, есть. Мы вот с коллегой все понять не могли. Что он делать в прошлом собирается? А ведь теперь, пожалуй, понятно, что... Папс непонимающе взглянул на операнга. А Верченко, в свою очередь, тоже. Виталий пожал плечами. Это не вторжение, Сергей Николаевич. Не хотят они с нами воевать. В военном плане мы определенно сильнее. Просто, ну как вам объяснить? Не ожидали они, что ли, что мы еще живы? Мы это все люди, в смысле? Так, стоп, Рогов. Поясняй давай, а то я пока вообще ничего не понимаю. И, похоже, не я один. Понимаете, единственное, что он может добиться при помощи ускорителя Церна, это уничтожить Землю. По крайней мере, так считает Гельмут. До того момента, когда вы сообщили о вторжении, в этом не было ни малейшего смысла. А теперь есть, понимаете? Они пришли, считая, что человечество уже не существует. Пришли, чтобы овладеть разведанными нами мирами. Но пришли немного раньше. Он еще не успел ничего сделать. Хочешь сказать, они ожидали, что человечество уже не существует? И, соответственно, никакой космической экспансии не было. Да, примерно так. Я только сейчас все понял. Он должен был решить проблему в корне, попросту уничтожив нас в прошлом, в докосмическом еще веке. Чужие попросту воспользовались нашими же технологиями по изменениям времени. Зачем воевать заведомо более сильным противником, если можно сделать так, чтобы он и противник попросту исчез? Змея, кусающая свой хвост, понимаете? Вот и они сделали верные выводы. Со своей стороны, разумеется. Тем более я в своих прежних предположениях допустил здоровенный просчет. Ведь вторжение на Землю произошло бы в прошлом, а не в нашем времени, что вряд ли возможно, если, конечно, наш противник не способен физически перемещаться во времени, что невозможно. Наши исследователи еще на заре Хроноса это доказали, как я понимаю». «Ну, это ты загнул». «Да нет, вполне логичная версия», — неожиданно подал голос научник. «Если у них немного шансов победить в честном бою, почему бы не попытаться его попросту не допустить?» «Уничтожение планеты на рубеже начала 21 века решит проблему радикально. Человечество не выйдет в дальний космос, не колонизирует пригодные к жизни планеты. Вполне логично. Более чем логично. В конце концов, мы сами дали им этот козырь. Вероятно, отсюда и эта тактика. Они просто не ожидали встретить сопротивление и не готовились к реальным боевым действиям. Теперь они, вполне возможно, просто не знают, что делать. Отступить?» Но ведь наш флот продолжит преследование и поиски их родных миров, проследить и вычислить точки старта вражеских кораблей не будет особенно сложно. Продолжать сражаться, но они к этому не готовы. Вот и остается — сковывать наши силы отдельными стычками и ждать результатов из прошлого». «Уверены?» На — Наверченко было жалко смотреть. «Нет», — в унисон ответили оба, — «но это наиболее логичный вариант развития событий». «Мне нужно поговорить с Адмиралом». — решился тот. — И сообщить штаб. Сидите тут. Из кабинета? Ни ногой. На связь ни с кем не выходить. Прорицатели хреновы Кассандры, блин. Переглянувшись, Рогов с папстом синхронно улыбнулись, но покинувший кабинет начальник СБ этого уже не видел. Операнг же неожиданно обернулся к научнику. «Гельмут, давай-ка мы с тобой времени терять не будем. Нам нужно поднять все возможные данные по Церну на период 2009-2010 годов». Тогда они наверняка считались секретными, сейчас же просто история. «Что именно искать?» — мгновенно понял его ученый, активируя терминал. «Все», — хмыкнул Опер. «Ему, хм, то есть мне, предстоит туда пробраться и вывести из строя коллайдер, верно? Ну, после ликвидации нашего друга, разумеется. Вот и давай посмотрим, как эту задачу упростить. Нужны сведения о путях проникновения на территорию центра, Подробные схемы, организации внешней и внутренней охраны — наиболее уязвимые места, способы, собственно, выведения и строя или уничтожения самого ускорителя. Ну и так далее. Понял, о чем я? Конечно. Близоруко улыбнулся научник. Сделаем. Не думаю, что это такая уж проблема. Да, и вот еще что. Если нужно будет запоминать какие-нибудь там схемы или нечто в этом роде, лучше сразу воспользоваться гипновнушением, а то я не особенно во всем этом силен. А так в любом случае уже не забуду. Но вы ведь в постоянном э, контакте со своей копией, искренне удивился папст. И когда будет нужно, мы просто. Гельмут, а ты уверен, что через минуту, час или день нам на головы не посыплется вражеский десант? Или планету и вовсе не разнесет какой-нибудь там планетарной бомбой? «Земля, конечно, неплохо прикрыта орбитальными крепостями, но если они вычислят, где именно расположено сердце Хроноса или верно просчитают нашу опасность для своего плана, могут ударить всеми силами. По крайней мере, я бы поступил именно так. А недооценивать противника меня ой как давно отучили». «Думаешь?» В глазах ученого плескались искренние удивления и не менее искренняя тревога. «Угу». Орбитальные заслоны, конечно, штук надежные, но против удара целого флота да еще в одну точку и час не устоят: заслон тип военно-космической орбитальной базы для защиты планеты от пространственной атаки и вторжения, в состав которой входит определенное количество орбитальных крепостей и мобильных платформ огневой поддержки. В описываемый период Землю прикрывали две ВКУБ. «Заслон-1» на высоких орбитах, «Заслон-2» на низких и резервная сеть боевых спутников «Трал-М», так сказать, последний рубеж обороны. А так, у нас хотя бы будет шанс погибнуть не зря, и, глядя в уже откровенно испуганные глаза Папста, докончил. «Ладно, не переживай, может, я и присгустил краски. Распорядись насчет гипногенератора и давай работать».